Проснулась я от шума воды. Приподняла голову и немного повертела её. Диван был пуст, постель убрана, а вот в ванной работал душ. Я потянулась и минут 5 разглядывала потолок. Наконец появился хозяин босиком и в полосатом халате, кстати, дорогом. Несмотря на бессонницу, выглядел мой спаситель прекрасно. Успел побриться, был бодр. и готов к свершению новых подвигов. Весь его облик излучал надёжность, как сейф в банке. «Вот такой парень мне бы очень пригодился», — с усмешкой подумала я и мысленно поблагодарила своих недругов. «Спасибо, ребята, но я уж как-нибудь сама». «Доброе утро», — сказал Саша. Я демонстративно потянулась и ответила. «Доброе утро!» «Как спалось?» Отлично. А завтрак будет? Само собой, засмеялся он. Через 10 минут как раз успеешь принять душ. Предложение показалось дельным. Я поднялась, свернула одеяло и убрала их в шкаф. Саша хмуро наблюдал за мной, не выдержал и сказал: "Могла бы одеться". "Оденусь? Я ж не знала, что ты такой высоконравственный". Через 15 минут мы сидели на кухне. Я в костюме, чтобы не наносить удар его морали, он в халате. Завтрак был походный: яйца и белый хлеб с маслом. Правда, кофе отличный. Я такого не пробовала 2 года. Очень вкусно, сочла я своим долгом заметить. Что думаешь делать? спросил он, кивнув в ответ на мои слова. Вернуться в гостиницу? удивилась я. А что потом? Потом я ещё не придумала. У тебя дела в нашем городе? Неужели я похожа на женщину, у которой могут быть дела? Похоже, ребятки подобные вчерашним очень запомнитны. Не думаю, что тебе следует оставаться в гостинице. Хочешь, чтобы я переехала к тебе? Даже не мечтаю. К тому же, берёшь ты, скорее всего, в баксах, а у меня и рублей-то нет. Неплохая шутка. Согласилась я. Ладно, герой, ты классный парень, но мне пора. Желаю крепко спать по ночам и не лезть в драку из-за глупых баб. Я тебя провожу. Поднялся он из-за стола. Ты опять забыла про свои туфли. Я про них не забыла, просто ждала, когда он вспомнит. Я порылась в сумке, заглянула в кошелёк и спросила. Магазины уже открыты? Центральный универмаг точно открыт? «Поехали туда. Я посижу в машине, а ты купишь мне туфли. Почему бы мне не подняться к тебе в номер? Или деньги лишние?» «В самую точку, герой. Лишние. Едем в универмаг». С туфлями он вернулся минут через пятнадцать. Они пришлись мне в пору. Я, наконец, обулась и распахнула дверь машины. «Спасибо за подвиг, за ночлег и за туфли». Прощай. До гостиницы я теперь и сама доберусь. Может, лучше отвезти тебя? Эти типы могут быть там. Ничего, справлюсь. Пока. Я уже сделала несколько шагов, когда он меня окликнул. Эй, телефон запиши, вдруг понадобится. Не понадобится, усмехнулась я. Но всё равно, спасибо. Он развернул машину и направился в сторону своего дома. А я на троллейбусную остановку. В гостинице меня ждал сюрприз. На сей раз на моей кровати возлежал не вчерашний здоровичок, а каратышка с дурным взглядом. "Привет", обрадовалась я. "Где ты была?" нахмурился он, как видно, собравшись гневаться. "Так?" тоскура сгоняла. "Дела не очень. Выглядишь ты паршиво. Что ты из себя корчишь?" Презрительно бросил он. Я соскучилась. Правда? улыбнулась я. Ты вроде забыла, зачем ты здесь. Он легко поднялся, сделал шаг, одновременно выбросив вперёд руку движением мгновенным и почти неуловимым, а я попробовала отдышаться. Сделать это было нелегко. Я легла на правый бок и устремив в потолок взгляд, мысленно начала считать до 100. Теперь лучше? спросил Каратышка, устроившись рядом на корточках. В самый раз, ответила я тихо и не очень уверенно. Смотри, я никуда не спешу. Мы ещё могли бы поболтать в том же духе. Сегодня не то настроение. Может, завтра? «Как скажешь!» Он ухватил меня за руку и поднял. Сила в его неказистом теле была прямо-таки фантастическая. «Слушай, не ты играл Терминатора?» Еще раз попробовала я. Он покачал головой, глядя на меня с сочувствием, а я проворчала. «Что, уж и спросить нельзя?» «Я ж по-дружески...» «Сядь!» — кивнул он на кресло. Дурака валять ему уже надоело, и он вознамерился поговорить со мной серьёзно. Я села, поджав под себя ноги, и уставилась на него с максимальной преданностью во взгляде. "Ты вчера была в ресторане", начал он. Я кивнула. Он сделал паузу и спросил: "Зачем ты пошла в ресторан?" Вопрос буквально поверг меня в недоумение. По крайней мере, именно это я пыталась изобразить на своей физиономии. Посидела, подумала. Потом пожала плечами и ответила. «Зачем ходят в ресторан?» «Вот именно», — хмыкнул он. «Я решила поужинать. Живу в гостинице, как тебе известно, и хоть раз в день должна где-то есть». «Ты решила поужинать, отправилась в ресторан и нажила там приключения?» «А-а-а!» «Ты этих уродов имеешь в виду?» «Тоже мне приключения. Так, поскандалили немного». «Ты одна уложила пятерых парней?» Улыбнулся он так, что мне захотелось оказаться как можно дальше от этого номера, гостиницы, а затем и города. «Нет, конечно», — обиделась я. «В ресторане за соседним столом сидел парень. Ну и когда эти придурки ко мне прицепились, он немного намял им бока». Отлично, противно хихикнул Каратышка. Одному сломал руку, другому ребро, а третий отдыхает в больнице с сотрясением мозга. Странно? Ничего такого я не помню. Он схватил меня за волосы и больно дёрнул, приблизив моё лицо к своему. Слушай ты, что это за алкаш из ресторана, который запросто смог набить морду пятерым ребятам Баклана? Не знаю, шёпотом ответила я, потому что говорить громко было не под силу. Зовут Саша. Адрес неизвестен, но дом показать могу. Всё. Он отпустил мои волосы, покачал головой, а потом спросил: "Ты у него ночевала?" "Конечно. Он же меня спас. Благодарности всё такое." Свин идиот. С грустью констатировал Коротышка: Ты ничего не найдёшь. Я стараюсь. Накупила тряпок, шляешься по ресторанам и спишь с первым встречным. Говорю, он спас меня. Ладно, рассказывай, что за тип? Я почесала нос, потом подёргла себя за ухо, хмыкнула и вдобавок тяжело вздохнула. Чего рассказывать? Квартирёнка нищая, тачка старая, вроде бывший вояка. На здоровье жаловался. То ли почки у него нет, то ли чего-то ещё. Зануда. Воспитывал, мол, не шляйся по ресторанам в одиночку. Совсем как ты. На здоровье жаловался, а пятерых завалил? А я здесь при чём? Ты спросил, я ответила. Объясняй, где живёт. Вот это трудно. Огорчилась я. Где-то в районе театра музыкальной комедии. Там ещё дома такие старые, двухэтажные. Я вчера была омалость на веселье, а сегодня он меня поднял ни свет, ни заря. Ну, я по дороге и вздремнула. В общем, давай съездим туда, так я скорее найду. Занимайся своим делом, проворчал он и пошёл к двери. Этого Сашу и без тебя отоищем. Телефон у него есть. Чего-то я не помню. Слушай, может, мне отсюда съехать, а? Я имею в виду вчерашних парней. Я им намекала на то, что у меня серьёзные друзья, но они вроде не поверили, как бы не явились взглянуть. Никакого у меня желания с ними встречаться. Что ты им сказала? Насторожился Коротышка. Не сказала, а намекнула на знакомство с вами. Как это намекнула, начал злиться он. Сказала, что у меня влиятельные друзья. Тип по кличке Свин и его корешок, симпатичный коротышка с глазами сушёной воблы. Но они не прониклись. Либо я плохо объяснила, либо вы вовсе не такие крутые, как мне рассказывали. Твою мать! выругался коротышка и ушёл, громко хлопнув дверью. Давай, давай, парень. Сделай что-нибудь, прошептала я ему вслед. Потом залезла в ванну с горячей водой и попробовала размышлять. Шевелиться я их заставила, констатировала я через несколько минут. Даст бог, что-нибудь из этого выйдет. Но по-настоящему злить их нельзя. Придётся создавать видимость рабочей обстановки, то есть искать денежки. Вопрос, где они могут быть? Куда их предположительно спрятал Димка, если в самом деле что-то получил, в чём я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Попытаюсь выяснить, за что разделались с моим мужем. Может, тогда в голову придёт ценная мысль. В любом случае, начинать с чего-то надо. Значит, начнём с Хохина, решила я и торопливо покинула ванную. Владимир Павлович Шохин или попросту Вовка был когда-то лучшим другом моего мужа. Когда-то, то есть 2 года назад. Если кто и знал хоть что-нибудь о Димкиных делах, так это безусловно он. Я взяла телефонный справочник и немного его полистала, потом набрала номер. Приятный женский голос сообщил: "Слушаю вас. Простите, могу я поговорить с Владимиром Павловичем? А куда вы звоните? Так, так, так, вышла неувязочка. Это квартира Шохиных? Не теряя надежды, спросила я. Нет, вы ошиблись. Ради бога, извините. 2 года назад мне дали этот номер. Я проездом в вашем городе и решила позвонить. Должно быть, они переехали. А, Владимир Павлович? Обрадовалась женщина. Я не сразу сообразила. Мы купили у него квартиру несколько месяцев назад. А вы не скажете, где я могу его найти? Одну минуту, у меня где-то записан его рабочий телефон. Мир не без добрых людей, с радостью поняла я, заполучив номер, и тут же его набрала. Голос в нофе оказался женским и тоже приятным, а я задала всё тот же вопрос. Кто его спрашивает? Добавив суровости в голос, спросила секретарша. «Сестра». «Какая сестра?» «Родная. Зовут Марина. Еще что-нибудь?» Сестра у Вовки действительно была и, по сведениям двухлетней давности, жила в Красноярске. Меня незамедлительно соединили. «Марина?» Вроде бы удивился Шохин. «Что случилось?» «Надеюсь, ничего», — ответила я. «Я имею в виду твою сестру». Секретарша очень строгая. Пришлось врать на ходу. Извини. Кто это? После паузы спросил он. Если скажу, ты скорее всего не поверишь. Давай встретимся. Лучше один раз увидеть, ну и так далее. Хорошо. Он явно растерялся и должно быть, по голосу пытался понять, кто я. Голос наверняка показался ему знакомым. Когда? Хоть сейчас подойдёт? Хорошо. Кафе Маска это возле Драмтеатра. Я буду там через 20 минут. Я покинула номер гостиницы и направилась к стоянке такси. Назвала адрес и поглядела в зеркало, стараясь сделать это незаметно. Через полминуты вслед за такси тронулся старенький Opel и ненавязчиво пристроился за нами. Очень хорошо. Я ищу ваши денежки, убедитесь сами, удовлетворённо подумала я. До кафе мы добрались за 15 минут. Я расплатилась, заметив, что Opel приткнулся у тротуара в метрах в 30. Парень за рулём со скучающим видом смотрел в окно. Кафе открыли недавно. 2 года назад здесь была булочная, а теперь в таинственном полумраке на столиках мягко светили лампы под разноцветными абажурами, отражаясь в зеркалах и блестящей кожаной оббивке стен. Очень мило, подумала я, оглядываясь. Только три стола были заняты. Володи среди посетителей не было. Я устроилась за ближайшим столом, и тут старый друг моего мужа вошёл в кафе. Как я минуту назад замер у входа и оглядел зал, за тремя столиками сидели парочки, и он шагнул ко мне. Хотел что-то сказать, да так и не смог. Рот его приоткрылся, А глаза полезли из орбит, что, в общем-то, не удивительно при встрече с спокойницей. "Здравствуй", сказала я. "Садись, пожалуйста. Я не привидение". "Как? Господи! Каким образом?" Он плюхнулся на стул, вцепившись в меня взглядом, словно пытался обнаружить подделку. "Не могу поверить", минут через 5 сказал он. Я решила дать ему возможность прийти в себя. Как ты осталась в живых? Мне повезло или не повезло, это уж как посмотреть. Жила в другом городе, теперь вернулась. Решила встретиться со старым другом семьи. Как видишь, всё просто. Подожди, Лена, как же так? Ведь тебя похоронили. То есть я имею в виду, был труп, то есть извини. Господи, это так неожиданно. Извини, что веду себя как полный кретин. Ты меня извини. Я должна была тебя как-то подготовить. Он протянул руку, коснулся моей ладони и сказал: "Я очень рад. То, что произошло тогда, это было так ужасно. Почему ты уехала? Или так решили в милиции? Программа защиты свидетелей? А у нас такая есть?" Удивилась я. Не знаю, растерялся Володя. Тогда почему? Меня хотели убить. Я сбежала. Выходит, тебе опасно здесь появляться. Он машинально огляделся. Не думаю. Есть люди, которые заботятся о том, чтобы со мной ничего не случилось, по крайней мере, пока. Ясно. Как-то угадывалось, что особой ясности мои слова не внесли. Володя, ты был лучшим другом Димки. Как ты думаешь, за что его убили? Я ничего не знаю, поспешно ответил он. Конечно. Я ведь спросила, как ты думаешь? Это разные вещи, верно? После убийства ты наверняка не раз над этим размышлял. Само собой. Только мне в голову не приходило, Володя перебила Я, решив быть с ним пожёстче. У меня есть вопросы. И я пришла к тебе, потому что мы когда-то были друзьями. Я рассчитываю на твою откровенность. Но если разговор у нас с тобой не заладится, могут прийти другие люди, которые твоими друзьями никогда не были. Какие люди? Господи, мне и так досталось. Квартиру продал, живу в малосемейке. Сзади подошла официантка, он вздрогнул. Девушка спросила с улыбкой: "Что будем заказывать?" Но улыбка сползла с её лица, когда она заметила, какое произвела впечатление на клиента своим появлением. "Две чашки кофе", кивнула я. Девушка удалилась, но через несколько минут вернулась с кофе. Всё это время мы молчали. Володя пытался собраться с мыслями, а я пыталась ему не мешать. "Так что там с квартирой?" Заметив, что руки его перестали дрожать и сам он задышал ровнее, спросила я: "Что? А, так. Ерунда. Послушай, Димка о своих делах никогда не рассказывал. Да и я особенно не интересовался. Знаешь, работа то всё, не до разговоров по душам". Ситуацию я объяснила, пожала я плечами: "А там как хочешь". Ленка, господи, ну скажи, зачем всё это? Я имею в виду, ведь ничего уже не вернуть. Какой смысл ворошить прошлое? Значит, разговоры по душам всё-таки были. Ну, кое-какие фразы, кое-какие догадки. Ты ведь знала, чем он занимался. Конечно, усмехнулась я. Компьютерами. Он был компьютерным гением, по крайней мере, сам так считал. Ага, Валудя невесело усмехнулся, посмотрел на меня и очень серьёзно спросил: "Ты в самом деле ничего не знала?" "Нет", так же серьёзно ответила я. Когда у меня возникли сомнения в законности его занятий, я ушла от него. Он сменил работу, и сомнений у меня больше не возникало, к сожалению. "Да, конечно, я помню". Валодя уставился в стену прямо перед собой и сидел, задумавшись минут 10 не меньше. Потом огляделся как-то испуганно и сказал мне: "Пойдём на воздух, нехорошо мне". Он расплатился, и мы покинули кафе. Прямо за театром начинался городской парк, туда мы и отправились. А знаешь, с грусти заметил мой спутник: "У меня было предчувствие. Ну, что не все кончилось и вообще. Когда ты позвонила, я не узнал твой голос. Точнее, я не мог подумать, что это ты, раз лично присутствовал на твоих похоронах, но голос показался знакомым и в сердце ударило. Вот оно. Началось. После такого вступления ты ведь не станешь валять дурака и говорить, что тебе ничего не известно. Да не в этом дело. Он внимательно посмотрел на меня и сказал... Ты очень изменилась. Взгляд, походка, даже говоришь по-другому. Странно, да? Не удержавшись, извила я. Дом со всеми близкими мне людьми на моих глазах превратился в головешке, я без гроша в кармане улепётываю через всю Россию, а потом пытаюсь заново начать жить. И при этом должна остаться доброй, милой женщиной с сияющим от счастья лицом? Ты умный. Ты должен знать, Так не бывает. Пепел клааса стучит в моём сердце, вздохнул он. Поэтому ты здесь. Хочешь отомстить? Я уже сказала, вернулась сюда не по своей воле. Тогда кто хочет? Кто тебя послал и почему? Вот что, притормозила я, разворачиваясь к нему лицом. Постарайся понять, что я сейчас скажу. Ты был лучшим другом моего мужа. Вы долгое время вместе работали. И ты, безусловно, осведомлен о его делах. Очень возможно, что не только осведомлен. Димка погибает. А ты жив, здоров и продолжаешь работать в своей фирме. Причем дела у тебя идут неплохо. Раз появилась секретарша. Раньше ее не было. Я прошу рассказать, что тебе известно о делах моего мужа. А ты... Задаёшь множество вопросов, но не желаешь отвечать. Довольно любопытная картина вырисовывается. «Ты с ума сошла!» — произнёс он с искренней обидой. «Не можешь ты в самом деле думать...» «Я, Володя, всё могу. Ты не поверишь, но буквально всё!» «Да, глаза его сделали с несчастными и даже больными. Я просто хотел знать, кто тебя послал». Расскажи мне о Димке. После вашей гибели, то есть, в общем, меня раз пять таскали к следователю, и он без конца задавал одни и те же вопросы. Я надеялся, что всё это позади. Может быть, мы всё-таки перейдём к делу, напомнила я. Хорошо. Только мне нелегко ворошить всё это. Когда ты ушла от Димки, он здорово струхнул, то есть, струхнул не то слово. Он так перепугался, как будто в тебе одной был смысл всей его жизни. А на самом деле было по-другому? Как можно равнодушнее поинтересовалась я. Ну, он не был совсем безупречен. То есть ничего особенного, но когда человек работает в солидной фирме, имеет деньги, иногда просто надо расслабиться, но тебя он, конечно, любил, и когда всё это произошло, точно спятил. В самом деле, хотел бросить работу и всё такое. Мы с ним много говорили на эту тему. Честный, но голодный или богатый, но бедным быть не весело, особенно после того, как успел пожить богатым. В конце концов, мы придумали выход, то есть не мы, а наш босс. После того, как Димка подал заявление и объяснил, в чём дело, он предложил Димке возглавить отдел в фирме Астор. Тебя это должно было успокоить. А Димка оставался у хозяина под рукой, потому что Астор, фирма дочери, зарабатывать меньше он не стал. Просто утаивал от тебя свои доходы. На самом деле, к моменту гибели у Димки накопилась кругленькая сумма. Он ведь в самом деле был компьютерным гением. И чем этот гений занимался, спросила я? Не знаю. покачал головой Володе. Могу только догадываться, потому что в отличие от Димки, гением не был и особым расположением хозяина не пользовался, а у Димки хватало ума помалкивать. Знаю одно: это каким-то образом было связано с торговлей наркотиками. Появление на горизонте наркотиков повергло меня в недоумение. Вот только наркоты мне и не хватало. Я нахмурилась, глядя в лицо Володи, а он торопливо пояснил. «Это мои догадки. Просто однажды мы сидели в ресторане, а одна девица, явно накачанная, пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна. Сцена была мерзкой, а Димка сидел какой-то пришибленный, наблюдая за происходящим, а потом сказал, «Господи, на каком дерьме мы делаем деньги? Когда-нибудь придется платить за это». Возможно, он был пьяный и не совсем соображал, что говорит. Но это запало мне в голову, а потом кое-какие обрывки фраз подтвердили догадки. То есть фирма Астор имела какое-то отношение к торговле наркотой? Не так всё просто. Скорее всего, через Астор отмывали денежки. Для этого она и была создана. Система очень сложная. И придумал её твой Димка, за что и получал большие деньги от благодарных хозяев. Но если благодарные, то от чего осерчали на парня, а за одно и на всю его родню, усмехнулась я. Осерчали, покачал головой Володя. Посмотрел в небо, запрокинув голову, потом вздохнул и вновь посмотрел на меня. Я знаю только одно. Он похитил дискету. и хотел получить за неё деньги. Из того, что случилось потом, я могу предположить. Димка пытался шантажировать хозяев. "Постой", нахмурилась я. Что могло быть на дискете? Да всё что угодно. Даты заключения сделок, суммы, номера счетов, одним словом, и кого он, по-твоему, рассчитывал шантажировать? Торговцев наркотой? Как интересно. То есть, как понятно. только каким образом он надеялся после этого уберечь свою задницу. Не те это люди, которым можно угрозить. Допустим, они заплатят, а что потом? Мешок на голову и в прорубь? Даже я понимаю бессмысленность подобного шантажа. А Димка имел с ними дело и, конечно, не мог не знать. Наверное, рассчитывал их обыграть. Он ведь был азартным парнем. Чепуха, не верю. Ему хорошо платили. И вдруг он идёт на колоссальный риск, зная, что шансы выжить практически равны нулю. Меня это тоже долго мучило. Но ведь Димка погиб, причём поплатился за этот дерзкий поступок не только он сам, но и все близкие ему люди. Разве это не подтверждает мои догадки? 16 трупов. Это хороший урок для тех, кто осмелится на подобное. Возможно, Но такой риск не в характере моего мужа. Конечно, он любил деньги, но не стал бы...» Володя посмотрел на меня с сочувствием. «Что было потом?» — через некоторое время спросила я. Мы шли по аллее и без интереса рассматривали асфальт под ногами. «Ничего», — пожал плечами Володя, «если не считать похорон и вопросов следователя». «Если Димка тебе не рассказывал о своих планах, как ты узнал об этой дискете и попытке шантажа?» Володя вздохнул так тяжело, что вызвал у меня серьезное беспокойство. Остановился и стал ковырять носком ботинка асфальт. «Глупее занятие для взрослого дяди и найти трудно. Я терпеливо ждала, когда ему это надоест». «Не знаю, на что он надеялся». Может, рассчитывал, что я забуду про свой вопрос и ничего отвечать вообще не придётся. Наконец, он поднял голову, поморщился и ответил неохотно. Меня шантажировали. Кто? Господи, Лена, откуда ж мне знать? Шантажисты не присылают свои визитные карточки. Хорошо, поставим вопросы иначе. Чем? Этой самой дискетой, то есть В общем, однажды мне позвонили и сказали следующее: Мы знаем, что похищение дискеты было вашим с дружком совместной затеей. Дружок уже лишился головы, но о вас нужные люди пока не знают и не узнают, если будете платить. И ты заплатил? А что прикажешь делать? Думаешь, эти типы стали бы разбираться, что я знала, чего нет? Да, если они глазом не моргнув взорвали дом, где кроме Димки было 15 человек, и среди них девять женщин и маленький ребёнок. Извини. Нормально. Прошло почти 2 года. Я уже могу говорить об этом. О, господи. Ну что мне оставалось делать? Они потребовали сумасшедшие деньги. Были уверены, что я знаю, где находятся ворованные бабки. Большого труда стоило их разубедить. У меня ни гроша за душу и не осталось. Даже квартиру пришлось продать. Только после этого отстали. «В милицию ты не обращался?» «С ума сошла!» Его даже передернуло. «Конечно, конечно!» «А кто звонил?» «Женщина. Всегда одна и та же. А как ты передавал деньги?» «Оставлял их в почтовом ящике на своей даче». Один раз пытался следить. И что? Увидел мотоциклиста в жёлтом шлеме. Он появился у калитки через 5 минут после моего отъезда. Посигналил, потом слез с мотоцикла, прошёл к крыльцу и позвонил в дверь. Так как никто не открыл, он уехал. И откуда ты всё это наблюдал? С соседнего пригорка в бинокль. Теперь всё? Если честно, я здорово устал. Потерпи. Мне в голову пришла забавная мысль. А что, если шантажисты не такие уж дураки, и деньги действительно оказались у тебя? Нет, покачал он головой. Нет, поверь мне. Если бы эти проклятые деньги в самом деле были у меня, я бы не сидел здесь, клацая зубами, а при первой возможности исчез и жил приспокойненько за тысячи километров отсюда. Ты отдал всё, что у тебя было. Просто потому, что какая-то баба позвонила тебе по телефону? По-моему, это глупо и малоправдоподобно. Это ты так думаешь. А я, когда мне позвонили, месяца не прошло с ваших похорон, и она назвала имя. Я испугался, вдруг этот человек в самом деле решит, что я как-то причастен к Димкиной афере, ведь мы столько лет дружили. И что же это за человек? Вздохнула я. Зачем тебе? нахмурился Володя. Так, для общего развития? Ларионов, всеволод Петрович, можно проще. Сева крест.